Человеческой глупости надо ставить памятник. Зураб Церетели Я вновь вернусь к бессознательно лежащему больному в одну из московских клиник. Ненадолго. Рассказывать о том, что произошло во дворе долила Хитрицы, мне и самому гораздо интереснее. Однако в любом повествовании есть свои правила. Кроме того описываемый мной случай был по-своему ярким и красноречивым. Как вы помните, хотя как вы умудряетесь все помнить, в одиночной палате Льва была установлена видеокамера на штативе для непрерывного круглосуточного наблюдения. Первые три дня даже велась постоянная видеозапись. Потом, как это вечно бывает в России, неожиданно кончились средства. Сначала приняли решение старые записи затирать, а кассету использовать заново. Потом, почему-то непонятно куда стали исчезать и сами кассеты. Короче, в результате на столе у ночной сестры появился маленький монитор, в котором она, по идее, могла постоянно наблюдать передвижение больного. Стоп! Больной-то пребывал в коме, а значит наблюдение велось скорее с целью засечь того самого сумасшедшего вора, прячущего краденое под матрас несчастного. Все так, все по уму. И все-таки... Понятное дело, что пялиться в экран на самое однообразное в мире кино, да еще всю ночь ни один человек не выдержит. Под утро сорокапятилетняя сестричка уже вовсю клевала носом, а когда, встряхнувшись, вдруг подняла глаза, то сначала просто ахнула а уж потом подняла виск, разбудила дежурного врача и еще двух медбратьев, сторожа, какого-то из практикующих студентов и даже выздоравливающих больных. В палате царил разгром. Ну, на первый взгляд, так, ничего особенного. Кровать валяется на боку, а больной на полу. Кстати, по-прежнему в коме, без малейших признаков проясненного сознания. Ну, естественно, всей толпой навели порядок, Проверили камеру, вещь дорогостоящая, на всякий пожарный прощупали постельное белье, все чисто, никаких посторонних предметов, и, шумно обсуждая произошедшее, отправились в освояси. По общему убеждению, некто, проник в палату Аболенского, наверняка собираясь засунуть ему что-нибудь под матрас, но, заметив видеоаппаратуру, сбежал, да так резко, что в попыхах свалил кровать с бедняжкой. Льву сочувствовали, медсестру тихую поругивали, догадываясь, что проспала. А на бесследное исчезновение двух зажигалок, авторучки и брелка с ключами от лады никто особенного внимания не обратил. Тем более, что хватились-то всерьез уже на следующий день, и не только ключей. Но камеру и монитор все же пока оставили. Господа! Я предлагаю коротенько, без детальной описательности, посмотреть на происходящие во дворе вдовы Далилы события глазами очевидцев. Их было много, поэтому и точек зрения у нас окажется немало. Начнем с основных действующих лиц, например, с городских стражников. Льву и Хадже ничего не стоило убедить их пойти на ночное дело, сплошь в черном. Ивовые прутья успешно заменили оружие. Все-таки наши герои планировали мирную аферу, а не массовые смертоубийство. Что должны делать подчиненные, когда их боевой командир падает и кто-то орет, наших бьют? Правильно, всем прыгать вниз и мстить врагу со страшной силой. А кто, собственно, враг? Конечно же, тот, кто не как они. То есть не в черном, а... Переходим ко второй группе. Сторонники Али Каирской ртути. Уговорить их пойти в белом на слежку за неверной невестой не стоило ни малейшего труда. Племянник высокородного жехмета легко купился на то, что в таком виде его люди будут совершенно незаметны на фоне белёных известью крыш, а белые подушки дадут возможность комфортно возлежать на жесткой поверхности. Каким образом… Али Каирский, с выпученными глазами, пожиравший бесстыжу и Зейнаб в коротком халатике, умудрился сверзиться вниз, к беспрестанно верещащему дяде не знал никто. Возможно, его подтолкнули. Хотя, кто бы это мог быть? Однако, видя, как к их господину бросились люди в черном, герои в белом тоже посыпались во двор, яростно размахивая своим единственным оружием пуховыми подушками. Грянула грандиозная баталия. Суматоха усиливалась дикими воплями обалдевшей Далилы хитрицы, носившейся по двору взад-вперед с банками на спине. Старуха справедливо решила, что воочию видит борьбу черных и белых демонов за ее немощное тело. Здоровенная дура дочь ничего не поняла, но страшно испугалась, а потому встала на месте однообразно воя на манер пароходной сирены. Именно это надрывное, наполняющее душу тоской вытье и разбудило полгорода. Народ логично предположил, что в соседнем дворе происходит нечто ужасное, скорее всего, пожар. В те времена даже нашествие врагов не казалось таким уж бедствием, в сравнении с мгновенно выгорающими кварталами бедных домишек. Так что первоначально на драчунов были выплеснуты десятки кумганов воды. Это уже гораздо позже, когда люди хоть чуть-чуть разобрались, что к чему, поле боя превратилось в подобие стадиона. Багдадцы, со всех сторон облепив Далилен двор, кричали, подбадривали, свистели, делали ставки, выражаясь современным языком, Отрывались по полной программе. Из дворца и мира спешили войска. Город гудел. Правосудие началось где-то утром. Законный вопрос. А чем в это веселое времечко занимался Лев Аболенский? Он крал. То есть выполнял свои прямые обязанности, как самый законопослушный богдатский вор. Андрюшка, ты не представляешь, какой это был кайф. Когда хаджа запустил ножными с перцем прямо в надменный лоб этого недоделанного шахмета, я стоял в максимальной близости к дверям и сленял, прежде чем их благородие шмякнулось во дворик. Оттуда сначала в дом, через заднее окно на крышу, но ну и истеричного племянника, как ты понимаешь, мы турнули уже в четыре руки. Всем пофигу, все на Зейнаб смотрят, а она, доложу и тебе, хоть и толстая но гармоничная такая, с кормой впечатляющий и грудь, во, бюздатая женщина. Не совсем в моем вкусе, но впечатление производила. Так вот, когда они всей толпенью устроили массовую охоту на демонов, и старушка долила, наматывала круги, как молодая козочка, я понял, что нашел для всех ее болезней единственно верный рецепт. Слушай, Может, мне здесь, в Москве, свой реабилитационный центр для шизующих пенсионерок открыть? Здесь это не прокатит. Устало покачал головой я. У меня в тот вечер вообще было скептическое настроение. Во-первых, сама авантюра представлялась почему-то слишком уж простоватой. А во-вторых, Лёва часто переувлекается и насыщает рассказ несуществующими деталями, делая из мухи слона. Аболенский вздохнул, вылил в свой бокал остатки пива, мельком глянув на непочатый мой, и продолжил. Так там через десять минут полгорода слетелось посмотреть, кого бьют, и послушать, как мотюкаются. Кстати, мутюкаются паршиво. Шайтан, тебя раздери, самые страшные проклятие. Темнота, одним словом. Чему их только в медресе учат? Ну, значит, мы с напарником ноги в руки и на шахметовский двор. Подняли всех, кто остался, и послали на выручку. Типа там наших в наглую пинают. Хаджа всех проводил, помахал платочком. Потом уж только мешки с незаконно нажитым имуществом на лошадей грузить помогал. Он же герой легенд и анекдотов, ему красть нельзя. А мне вот буквально сам Аллах велел. Шахмета грабили быстро. Я взял, что поприличнее. Надо же было и к Али Каирскому заглянуть. Знаешь, а там еще проще вышло. Напели стражи, что в городе война. Шум и вой за километр слышно. Велели грузить в арбу самые ценные, так они нас еще и до базара проводили. Ночка была самая та. Нет, простых граждан я не обворовывал, я же не уголовник какой. Но вот уже на рассвете, когда стражи Мирской всех зрителей по домам разогнала, броженную квартиру маменьки долила и навестить не приминул. Ха! А она где отсыпалась, не сразу уловил я. «В мирской тюрьме? Где же еще?» — радостно пояснила Боленский, незаметно подменяя мой почти полный бокал своим пустым. «Туда же всех подряд замели. Кто в чем виноват, разобрали уже к обеду. Хорошо, что у Хаджи были старые связи с контрабандистами, и товар мы сбыли в то же утро». На вырученную сумму могли купить пару лавок и открыть свое дело, так что в чисто финансовом смысле наш друг Ахмед был полностью отомщен. А что же мошенница Зейнаб? Ведь всем было ясно, что ее просто подставили. Неужели Али расторг помолвку? «Братишка, восток, дело тонкое. Женщине там мало что позволяется, а уж ошибки не прощаются вовсе». По-моему, и Али, и Шехмед, и даже самый мир были тайно счастливы уже от того, что таких подлых баб обманул простой мужчина. Ну, двое мужчин, если быть точными. Погоди, я расскажу по порядку. Минуточку, а что, пиво совсем кончилось? Кто идет за Клинским?